Седрик склонил голову, признавая справедливость ее холодных рассуждений. «Когда я пытаюсь представить вас вместе, когда думаю о том, как ты его обнимаешь, целуешь в губы, как он прижимает тебя к себе в том самом доме, где мы жили, вы оба спускались к завтраку после ночи, проведенной вместе, замышляли, он пришел в ужас, прошу тебя, Элис, не надо, я не хочу говорить об этом». Он был с тобой нежен, Седрик? Говорил, что любит тебя, делал подарки, помнил, какие ароматы тебе нравятся, какие сладости. Она не собиралась отступать так просто. Обязан ли он отвечать ей? Обязан ли терпеть эту пытку? Седрик перевел дух. «Нет», — признался он. «Все это делал я. Гест никогда так ко мне не относился». «Тогда как же?» Выговорила Элис, судя по голосу, едва сдерживая слезы. «Что он сделал такого, чтобы ты полюбил его?» Седрик перестал обдумывать эту тему. «Слишком больно. Он просто был гестом. Ты же его видела. Влюбиться в такого легко. Он красив, прекрасно одевается, отлично танцует, обворожителен. Когда хочет, умеет оказывать такие знаки внимания, что ты ощущаешь себя самым важным человеком на свете». Гест был сильным, я чувствовал себя защищенным, вознесенным на высшую ступень. Не мог поверить, что он захотел меня, что он меня выбрал. Гест был так красив, что мне не нужно было других подарков, только бы он меня заметил. Я был ослеплен, но он все же покупал мне подарки — одежду, трубки, лошадь. Оглядываясь назад, я теперь думаю, что все это предназначалось не вполне мне. Просто эти вещи делали меня таким... Каким ему хотелось меня видеть. Чтобы ему не было стыдно за мои поношенные костюмы или за дурной вкус, если я выберу себе лошадь сам, я был словно, ну, словно ткань, из которой он мог скроить и сшить удобный ему костюм. Все это время Седрик смотрел в стол на почти пустую миску, дешевую глиняную кружку, так и не пригодившуюся ложку. Теперь он поднял взгляд на Элис. В сумраке ее лицо напоминало бумажную маску с прорезями для глаз. «Она полна спокойствия», — решил он. Но нет, спокойствие было лишь на поверхности, а под ним все бурлило и клокотало. «Я не вернусь». Седрик уставился на нее, не в силах связать свои слова с этим ответом. «Я никогда не вернусь в удачный», — пояснила Элис. Не вернусь туда, где все меня знают, где знают, как меня обманули и опозорили. Вот что причинил мне Гест, так мной воспользовавшись. Но я не позволю ему определить этим меня саму. Я не позволю Гесту кроить и шить из меня то, что ему удобно. Элис, он нарушил клятву. Порвал наш брачный контракт. Я больше не привязана к нему, Седрик. И у меня нет причин... возвращаться к нему. Я остаюсь здесь, на смолином с Левтрином, уверенно, он меня примет. И меня не заботит, женится он на мне или нет, я останусь с ним. Ты не можешь, тебе не следует. Сейчас было не время ей это объяснять, он не хотел, чтобы две темы смешивались в ее сознании, но и не мог отпустить ее, не рассказав». Не мог допустить, чтобы она совершила нечто необратимое, чтобы позволила еще одному мужчине ее обмануть. Элис, тебе не следует ему доверять. Эти слова ее остановили. Ее рука уже лежала на створке двери. «Я знаю, что ты так считаешь, Седрик», — бросила Элис, даже не обернувшись, чтобы взглянуть на него. «По-твоему лифтрин необразован, ниже меня по положению, груб и невоспитан, и знаешь что? Все это так». Но он любит меня, а я люблю его. И я поняла, что это гораздо важнее всего того, что считаешь важным ты. Она открыла дверь. Элис, он обманывает тебя. На миг она замерла на пороге, затем снова закрыла дверь, очень тихо. Седрик не видел ее лица, но мог себе представить, как в ее глазах мерцает тревога. Однажды мужчина уже одурачил ее. Человек, которому она доверяла как другу, годами ее обманывал. Может ли она себе доверять? Не повторяет ли прежнюю ошибку? Мне вовсе неприятно это тебе рассказывать. Еще как приятно, — возразила она хрипло, — но все равно говори. Как он может меня обманывать? В чем? У него есть жена, о которой я не знаю. Огромный долг? Может, он убийца, лжец, вор? Кто?» Седрик скрипнул зубами, задумавшись, как сможет объяснить ей, умолчав о своем отношении к смерти Джесса. Это он предпочел бы сохранить в тайне. Плохо уже то, что знают Карсон и Драконица. Седрик с удивлением понял, что оберегает не только себя, но и Релбду. Ему не хотелось, чтобы остальные хранители узнали, что она убила и съела человека. Надо просто рассказать Элис о Левтрине. Он не скажет, откуда узнал. Ты наверняка знаешь, что герцог Калсиды болен. Он дал понять, что щедро наградит всякого, кто принесет ему драконьей плоти, которая, как он считает, его исцелит. По этой причине все, относящееся к драконам, стоит больших денег. Ну, конечно, я это знаю. Как я могу изучать драконов и не знать о преданиях, повествующих о целебных свойствах их чешуи, крови, печени и зубов? Я не сомневаюсь, что отчасти они вполне правдивы. Итак... «Выкладывай же уже!» Лифтрин сговорился с людьми, намеренными осчастливить герцога. «Он приглядывает или, может, уже собирает образцы для продажи в Колсиду». «Он не стал бы», — возразила Элис, неуверенно запнувшись, как будто спрашивала себя, возможно ли такое. «У него нет ни времени, ни возможности», — уже тверже заявила она. «Он постоянно занят заботами о корабле». Он подходил к драконам, помогал снимать с них наждачных змей и обрабатывать варом раны. Он мог это сделать, Элис. Пара чешуек здесь, капля крови там, а теперь он ждет возможности заполучить больше у умирающего или мертвого дракона. Тогда весь этот поход окупится с лихвой. Если какой-нибудь дракон погибнет или сильно поранится, и ему удастся урвать добычу посерьезнее, он может просто бросить остальных и сейчас же отбыть в колсиду за богатой наградой, Это безумие. Я не хочу, не могу в это поверить. Это правда. А откуда тебе знать? Я не могу об этом говорить. Вот как, процедила Элис, вложив в эти слова все свое презрение. Слухи и недомолвки. Что ж, Седрик, я положу этому конец. Я просто у него спрошу. Не делай этого, Элис. Я совершенно уверен, что ты не знаешь его по-настоящему. Не представляешь, на что он способен. Джесс, охотник, кое-что мне рассказал. Вот, теперь ты знаешь всего. Джесс сказал, что они с Левтрином сговорились насчет драконов. Сказал, что они должны были встретиться с колсидийским кораблем в устье реки Дождевых Чащоб, как только достанут все необходимое. Но ну, потом они повздорили по этому поводу, и дело дошло до драки. С чего бы Джессу вообще с тобой разговаривать? А тем более выкладывать тебе такие тайны. Сомнения... явно потихоньку накапливались в ее сознании. Одна подробность могла бы ее убедить. «Можешь мне не верить?» Но Джесс решил, что я помогу ему подобраться поближе к драконам, поскольку видел, как я хожу к ним вместе с тобой. Он знал, что ты отдала мне ту красную чешуйку, чтобы я ее зарисовал. Пока я болел, Джесс украл ее из моей каюты. Он сказал, что она одна стоит небольшое состояние. Он решил, что если мы добыли чешуйку... то, возможно, заполучим и что-нибудь еще. Достаточно, чтобы всем нам разбогатеть». Элис смотрела на него сквозь полумрак. Он слышал ее дыхание. «Левтрин не стал бы участвовать в таком подлом деле». «Но он участвовал, и, боюсь, участвует до сих пор. И еще я опасаюсь, что он придет в ярость, если ты с ним об этом заговоришь. Или найдет способ избавиться от нас обоих. Элис, я не лгу тебе». «И ты должна себя спросить, если ты не знаешь о нем этого, что ты вообще знаешь о нем?» «По-моему, я знаю его самого. Причем лучше, чем ты можешь себе представить». Она хлестнула его этими словами, и Седрик понял. И его удивило, как сильно его это потрясло. Элис спала с ним, с этим вонючим, невежественным речником. Элис, милая девочка, которую он знал с детства, Уважаемая дама из Удачного делила постель с этим мужланом. На миг Седрик от омерзения даже онемел. А затем понял, что должен сделать. Он заставит ее прозреть, пустив в ход последнее оружие. «Элис, тебе кажется, что ты знаешь его. Но ты думала, что знаешь меня и Геста. А мы годами обманывали тебя, так что ты даже ничего не заподозрила». Я сожалею об этом, искренне сожалею, и поэтому пытаюсь тебя удержать, чтобы ты снова не стала жертвой подобного обмана. Лифтрин тебя недостоин, Элис. Тебе следовало бы держаться от него подальше. В полумраке камбуза Седрик разглядел, как поднялись и опустились ее плечи. Она боролась с рыданиями. Затем перевела дух. Я, кажется, сказала, что не питаю к тебе ненависти, Седрик, пронзительным. — от напряжения голосом уточнила она. — Так вот, кажется, я ошиблась. — Ну что ж, ненавидь меня, — отозвался он. — Вероятно, я это заслужил. Буду считать это расплатой за то, что я сделал за годы обмана. — Но только не растрачивай себя на этого подлеца, Элис. Ты достойна лучшего. На это она не ответила, только с шумом захлопнула за собой дверь, выходя. Седрик долго сидел один в темноте. Машинально поднял кружку, допил последний глоток остывшего горького кофе. Он поднялся, чтобы уйти, затем посмотрел на оставшуюся на столе посуду. Надо бы прибрать за собой, перестать уже быть избалованным удачнинским бездельником, каким его тут считают. Ну, может быть, завтра, не сегодня. Беседа с Элис вымотала его. Тяжкий камень на душе... отягощал его бессилием, которое не имело ничего общего с сонливостью или усталостью. Седрику просто хотелось, чтобы все вокруг замерло хотя бы ненадолго. Он вздохнул и поскреб щеку. «Завтра на борту будет вода для мытья. Он подогреет себе немножко и побреется. Никогда прежде он не носил бороды. И даже не подозревал, как она зудит». Седрик снова почесался с большим усердием. Под ногтями остались волоски. Он встряхнул рукой, и они, прежде чем упасть, на мгновение заискрились в пробивающемся в окно лунном свете. Что это, у него никогда раньше не выпадали волосы? Седрик почесал голову, посмотрел на руку и обнаружил несколько выпавших длинных прядей. Напряжение и беспокойство, сказал он себе. Воздействие едкой речной воды. Вот и все. Он уже медленнее поскреб подбородок. Ногти зацепились за что-то шершавое, поддели. Нет. Седрик осторожно сдвинул палец, нащупал край следующей чешуйки, подцепил, потянул, пока не стало больно, не присохшая грязь, не шелушащаяся кожа, чешуя, растущая у него на лице. Полоска чешуек на нижней челюсти. У Седрика закружилась голова, ему сделалось дурно. Он провел кончиками пальцев по шее сзади и нащупал вдоль позвоночника еще одну полоску чешуек, пока еще тонких и плоских, как у форели. Некоторые росли на голове, вытесняя волосы, так что те выпадали. Седрик пощупал обветренные губы, здесь пока нет. Дыхание его участилось, скоро чешуя появится и здесь. а та, что уже есть на подбородке, лбу и загривке, разрастется, окрепнет и загрубеет, словно копыта. — Ты несчастлив? Седрик отгородил свои мысли, не обращая внимания на растекающееся в воздухе смятение, вызванное его бегством от Рэлды. Стук сердца отдавался в ушах. Как такое возможно? Это просто кошмарный сон. Он собрался с духом, яростно поскреб голову обеими руками, Когда он закончил, на пальцах запутались целые клочья волос. Седрик стряхнул их и торопливо ушел с камбуза, с грохотом захлопнув за собой дверь. Он направился к своей каюте, но остановился на полпути. Что он собирается делать? Забраться в свой хваленый упаковочный ящик, свернуться клубком на жалкой подстилки и захныкать? Мало он этим занимался в последнее время? Разве не понял, что так он ничего не изменит? Нос Баркаса упирался в песчаные устья ручья. С него был виден костер, драконы и их хранители, которые ужинали и о чем-то болтали. Седрик, повернув в другую сторону, дошел до кормы. Здесь перед ним открылся вид на сверкающую реку, быстро струящуюся мимо корабля. Над головой сияла почти полная луна среди мигающих звезд. Седрик огляделся, но не заметил поблизости никаких признаков присутствия людей. Только откуда-то сзади доносились голоса драконьих-хранителей, живущих своей жизнью. Сегодня вечером они были счастливы. Полно чистой воды и жареной рыбы. В их простом мерке все было прекрасно, но не для него. «У меня ничего не осталось», — сообщил Седрик, обращаясь к ночи. Он мысленно пересчитал свои утраты. «Геста нет, дома в удачном нет, богатства нет». Дружба с Элис разбита в дребезги, и лица нет. Если он вернется в удачный, люди отвернутся от него с отвращением. Кто из-за того, что его бросил Гест, кто из-за потери былой красоты. В их кругу довольно опасно поддерживать отношения с теми, с кем порвал Гест. Ни уважения, ни надежд, что же ему остается? Ничего. И впереди его ждут годы ничего». Несколько мгновений он обдумывал решение Элис остаться в дождевых чащобах, не возвращаться домой. Но у нее-то есть тот, кто готов принять ее и позаботиться о ней. У него нет никого, кроме драконицы. драконицы, которая его обожает. Но как долго еще это продлится, если Релбда вдруг узнает, зачем он изначально явился сюда? Он не осмеливался слишком много об этом думать, из опасения, что она услышит его мысли. Седрик не понимал, как драконица может не помнить, что он пришел к ней под покровом темноты, оторвал несколько чешуек и наполнил склянки ее кровью. Она все забыла. Невозможно знать о нем такое и все равно его любить. И однажды Релбда все поймет. Седрик попытался представить, чем это для него обернется. Когда драконица соприкоснулась с ним сознанием, Он впервые в жизни по-настоящему ощутил любовь, которую испытывала к нему другое существо. С каждым днем ее разум развивался, мысли становились все более связанными и отчетливыми. Что она ощутит, когда поймет, что с самого начала Седрик пришел к ней не как друг, а как мясник? И поделится ли она с ним этим чувством, как делилась любовью? Каково ему придется, когда драконица затопит его своим презрением и ненавистью? Седрика пробрала дрожь. Внезапно он понял, что потерял еще не все. У него все еще остаются любовь и забота бесхитростного существа. И он не мог придумать, как избежать в итоге и этой потери, и не мог представить, как ее вынести. С болезненной отчетливостью Седрик увидел единственный выход из всех своих затруднений. Только не думать о том, что он собирается сделать... не позволить драконице уловить его мысли и помешать ему. Даже это предостережение резко привлекло к нему ее внимание. Седрику хотелось попрощаться с ней, заверить, что в этом нет ее вины. Ее и не было. Она сделала для него все, что могла, раз за разом спасая от гибели. Он на удивление остро пожалел о том, что может причинить боль Релбди. И едва не поддался побуждению снять башмаки и куртку, ну и глупость. Какое это может иметь значение? Седрик? Седрик? Не сейчас, милая. Тебе страшно? Кто-то охотится за тобой, кто-то хочет тебе повредить? Нет, нет, со мной все хорошо. Все будет просто отлично. Нет, ты испуган, печален, что-то плохо. Седрик как можно мягче вытолкнул Релду из своих мыслей. Нельзя терять время. Она шумела... за возъюденными им стенами, била тревогу. Пора действовать, пока она не разгадала его намерений».